Накануне сообщили о ее смерти. Она уже побывала в комнате покойницы и теперь пришла поцеловать Амели, которую знала еще девочкой, с того уже далекого времени, когда крестница тетушки Патрико впервые провела каникулы в Сен-Клу. «Продолжайте без меня», — сказала Амели своим родным и двум женщинам, которые им помогали. Она вышла из гостиной, и там опять принялись рыться. Мадемуазель Лейербек была маленькая и подвижная, живая старушка, говорунья, насмешница, почти такая же резкая, но менее угрюмая, чем госпожа Патрико, которая называла ее ручной белой мышкой. Она раскрыла Амели свои объятия. Обе были взволнованы. Амелия вела ее в садовую беседку, где любила сидеть покойница. Минут пять обе изливали свои горестные чувства. Потом Амелия объяснила, почему она предложила выйти в сад. — По всему дому ведут методические поиски, пытаясь обнаружить завещание, так как у нотариуса его не оказалось. Мадемуазель Лейербек вскочила с кресла. — Пойдемте. Я сейчас приведу вас прямо к завещанию. Я знаю, где оно спрятано. Дорогая моя подруга была крайне недоверчива и никак не могла решиться отдать его на хранение нотариусу. Завещание спрятано в том секретере, что стоит в маленькой гостиной. Его там нет. Мадмозель, я сама искала. Полно. Вы не знаете, где потайной ящик? Простите. Мадемуазель Зели показала, где он, но этот тайник пуст. «Послушайте, детка», — сказала старуха, схватив ее за руку, — «завещание всегда там лежало. Я сама его видела. Если его там нет, значит, его оттуда взяли». «Ах, несчастная!» — воскликнула она. «Вы потеряли целое состояние. Огромное богатство. Дорогая моя подруга все завещала вам. Она мне это сто раз говорила». А ведь за 50 лет ее доходы обращались в капитал. Вы были бы миллионершей. Бежим к прокурору. Нет, к полицейскому комиссару. Ну что же вы, к месту приносли? Оставьте, — сказала Амелли упавшим голосом. Вы хотите, чтобы я обратилась в суд? Но подумайте, ведь если никакого завещания не будет обнаружено, все наследство перейдет к моему отцу. И, стало быть, похитить документ, Могло быть выгодно только... только вашей родне. Ну и что из этого? Неужели из-за таких пустяков вы позволите ограбить себя, как будто попались разбойникам в темном лесу? И мало этого, вы, деточка, хотите идти наперекор намерением своей крестной? Ведь она обожала вас и так радовалась, что благодаря ей вы будете богаты. Я все скажу на суде, я защищу ваши права. Мадемуазель, мы ничего не добьемся. У нас нет доказательств. Что? Мадемуазель Лербек, остыв от этих рассудительных слов, растерянно посмотрела на Амели и опять опустилась в садовое железное кресло. Надо бы, заговорила она опять, найти черновики. Да нет, вряд ли они сохранились и, пожалуй, им не придадут значения. «Постойте!» Она вскочила с места, потом снова и уже более медленно, раздумчиво повторила. «Постойте!» И, прищурив глаза, застыла, как будто старалась вспомнить что-то давнее, возродить далекие дни прошлого. «Дитя мое, а знаете, я кое-что припоминаю». «Ну да». Думается, я не ошибаюсь. Настала минута напряженного молчания. Обе женщины не произносили ни слова. У старушки даже перестали шевелиться ее беспокойные сухонькие ручки, обтянутые перчатками. Она замерла в полной неподвижности. И вдруг все в ней пришло в движение. — Вот что, если память мне не изменяет... Ваша крестная сделала три завещания. По первому завещанию, написанному в годы вашего детства, она все отказывала вам. Второе завещание она сделала, когда узнала, что вы идете в монахини, и в нем лишала вас наследства».